«Как вы думаете, она вздует, Бойда?» Скарлетт, как и все жители графства, никак не могла освоиться с мыслью, что крошка миссис Тарлтон держит в ежовых рукавицах своих великовозрастных сыновей, а по мере надобности и прохаживается по их спинам хлыстом. Беатриса Тарлтон была женщина-деловая, и несла на своих плечах не только заботу о большой хлопковой плантации, сотни негров-рабов и восьми своих отпрысках, но вдобавок еще и управляла самым крупным конным заводом во всем штате. Нрав у нее был горячий, и она легко впадала в ярость от бесчисленных проделок своих четырех сыновей. И если телесные наказания для лошадей или для негров находились в ее владениях под строжайшим запретом, то мальчишкам порка время от времени не могла, по ее мнению, принести вреда. «Нет, конечно, Бойда она не тронет. С Бойдом Маня особенно крепко расправляется, потому как он самый старший, а ростом не вышел», сказал Стюарт не без тайной гордости за свои шесть футов и два дюйма. «Мы потому и оставили его дома объясняться с ней. Да, черт побери». Пора бы ужма перестать задавать нам трепку. Нам же по девятнадцати, а Тому двадцать один, а она обращается с нами как с шестилетними. Ваша мама поедет завтра на барбекю Куилкса на этой новой лошади? Пикник или прием на открытом воздухе? во время которого гостей угощают жареным на вертеле мясом, причем туша, бычья, баранья, свиная, жарится целиком, и это кушание носит тоже название. Она поехала бы, да папа сказал, что это опасно, лошадь слишком горяча. Ну, и девчонки ей не дадут. Они заявили, что она должна хотя бы раз приехать в гости, как приличествует даме, в экипаже. — Лишь бы завтра не было дождя, — сказала Скарлетт. — Уже целую неделю, почти ни одного дня без дождя. Ничего нет хуже, как испорченное барбекю, когда все переносится в дом и превращается в пикник в четырех стенах. — Не беспокойся, завтра будет погожий день, и жарко, как в июне, — сказал Стюарт. — Погляди, какой закат. Я никогда еще, по-моему, не видал такого красного солнца. Погоду всегда можно предсказать по закату. Все поглядели туда, где на горизонте, над только что вспаханными безбрежными хлопковыми полями Джералда О'Хара, пламенел закат. Огненно-красное солнце опускалось за высокий холмистый берег реки Флинт, и на смену апрельскому теплу со двора уже потянуло душистой прохладой. Весна рано пришла в этом году, с частыми теплыми дождями и стремительно вскипающей бело-розовой пеной в кронах кизиловых и персиковых деревьев, осыпавших темные заболоченные поймы рек и склоны далеких холмов бледными звездочками своих цветов. Пахота уже подходила к концу, и багряные закаты окрашивали свежие борозды красные, джорджианской глины еще более густым багрецом. Влажные вывороченные пласты земли, малиновые на подсыхающих гребнях борозд, лиловато-пунцовые и бурые в густой тени лежали, алкая хлопковых зерен посева. Выбеленный из кирпичный усадебный дом – казался островком среди потревоженного моря вспаханной земли, среди красных, вздыбившихся, серповидных волн, словно бы окаменевших в момент прибоя. Здесь нельзя было увидеть длинных прямых борозд, подобных тем, что радуют глаз на желтых глинистых плантациях плоских пространств Центральной Джорджии или на сочном черноземе прибрежных земель. Холмистые предгорья Северной Джорджии вспахивались зигзагообразно, образуя бесконечное количество спиралей, дабы не дать тяжелой почве сползти на дно реки. Это была девственная красная земля, кроваво-алая после дождя, кирпично-пыльная в засуху, лучшая в мире для выращивания хлопка. Это был приятный для глаз край белых особняков, мирных пашен и неторопливых мутно-желтых рек. И это был край резких контрастов, яркого солнца и глубоких теней. Расчищенные под пашню земли плантаций и тянувшиеся милю за милей хлопковые поля Безмятежно покоились прогретые солнцем, окаймленные нетронутым лесом, темным и прохладным даже в знойный полдень, сумрачным, таинственным, чуть зловещим, наполненным терпеливым вековым шорохом в верхушках сосен, похожим на вздох или на угрозу. Берегись, берегись! Ты уже зарастала однажды поле. Мы можем завладеть тобою снова». До слуха сидевших на крыльце донесся стук копыт, позвякивание упряжи, смех и перекличка резких негритянских голосов. Работники и мулы возвращались с поля. И тут же из дома долетел нежный голос Эллен О'Хара, матери Скарлетт, подзывавшей девочку-негритянку, носившую за ней корзиночку с ключами. «Да, мэм», — прозвучал в ответ тоненький детский голосок, и из черного хода донесся шум шагов, удалявшихся в сторону коптильни, где Эллен ежевечерней по окончании полевых работ раздавала пищу неграм. Затем стал слышен звон посуды и столового серебра. Порк, соединявший в своем лице и лакея, и дворецкого усадьбы, начал накрывать на стол к ужину. Звуки эти напомнили близнецам, что им пора возвращаться домой. Но мысль о встрече с матерью страшила их, и они медлили на крыльце, смутно надеясь, что Скарлетт пригласит их поужинать. — Послушай, Скарлетт, а как насчет завтрашнего вечера? — сказал Брент. — Мы тоже хотим потанцевать с тобой. Ведь мы не виноваты, что ничего не знали ни про барбекю, ни про бал. — Надеюсь, ты еще не все танцы расписала? — Разумеется, все. «А откуда мне было знать, что вы прискачете домой?» «Не могла же я беречь танцы для вас, а потом остаться с носом и подпирать стенку?» «Это ты-то?» Близнецы оглушительно расхохотались. «Вот что, малютка, ты должна отдать мне первый вальс, а Стю последний, и за ужином сесть с нами. Мы разместимся...» на лестничной площадке, как на прошлом балу, и позовем Джинси, чтобы она опять нам погадала. Мне не нравится, как она гадает. Вы же слышали? Она предсказала, что я выйду замуж за жгучего брюнета с черными усами, а я не люблю брюнетов. Ты любишь ржеволосых, верно, малютка? Ухмыльнулся Брент. В таком случае пообещай нам все вальсы и ужин. «Если пообещаешь, мы откроем тебе один секрет», — сказал Стюарт. «Вот как?» — воскликнула Скарлетт мгновенно, как дитя, загоревшись любопытством.